Глава 21. Большие люди. Время 11:38. Яма заполнена до предела. Людей ещё больше, чем в тот раз, когда я бился с Севой. Видимо, народу понравилось зрелище. На входе из лифта меня встречает Патрик, окружённый вольтами. Константин, нам нужно поговорить. Что-то сегодня все хотят со мной поговорить. Прям день болтовни какой-то. Мы отходим в сторону под сотнями взглядов. Вроде тут слепое место, но я не уверен. Не буду с тобой играть в кошки-мышки. От Всевладыя получил, что мне надо. Не сомневаюсь. Ты уж успел себе оторвать кусок, когда ковырялся в нём. Патрик продолжает. У тебя есть ещё? Ты говорила, что тебе всё равно кому не достанутся. Это ведь правда? Не забывай, что мы с тобой партнёры. Боли тактичного шантажа я ещё не встречал. Мол, не забывай, что я знаю, кто ты такой, и лучше нам сотрудничать. Что ж, я не собирался его обделять. Мне и правда всё равно, кто соберёт пазл. Для меня главное, чтобы его вообще собрали, а не уничтожили всех носителей в своих политических тёрках. А для этого нужно подстраховаться и параллельно собрать их самостоятельно и сохранить. Поэтому-то я так щедро раздаю пазлы. У меня нет передерсотков из-за разряда. О нет, это страшное оружие достанет своим конкурентом. Странное ощущение тревоги холодит спину. Оборачиваюсь. Вальде окруживший нас расступается перед Мантаной Двайсом. Блин, вот он и явился. А ведь обещал завтра, хотел сделать сюрприз. Тук. Троес Мантана бьёт по каменному полу. Половина Вальдов вздрагивает, отходит подальше. Их помощь больше не нужна. Все вокруг и так куда-то испарились по своим делам. Дядя Монтана, опускаен голову Патрик. Не ожидал встретить меня здесь. Очень плохо, Патрик, если ты не ожидаешь даже таких элементарных вещей. Патрик поджимает губы, но не отвечает. Монтана сверлит его взглядом, усмехается. Но «Ну надо же, что я вижу. Патрик, ты немного научился скрывать свои мысли. Что тут у нас? Патрик бледнеет. Лишь бы не дал Слабину, не испугался. Тук. Неплохо, неплохо. Узнаю школу. Константин, это ты его научил? Разумеется, Сэр Эдвайс. Слека улыбся. Мы с Патриком друзья, у которых есть свои маленькие секреты во благовельтье шафта. Вот оно что. Поднимает Брахмантана. Секреты от меня? Нет, что вы? Секреты о тех, кто умеет их воровать прямо из головы. Стучу себе пальцем по виску. Это опасное оружие, а мне нужен друг, который умеет хранить тайны. Как будто у меня есть выбор. Патрик знает, кто я. И если Монтана залезет ему в голову, то узнает, что я никакой не кар. Вы мешалы, пока как по жетонку по льду я хожу. Мне без труда выдерживать тяжёлый взгляд Монтана. Неожиданно уголки его губ слегка приподнимаются, и он Клодет руку мне на плечо. Отлично, Константин, ты учишься. А теперь позволь мне сообщить о твоих планах на сегодняшние бои. Проиграешь ещё пятерым? Рука Монта насилие жмёт плечо. Нет, не проиграю. Если, конечно, вы не хотите, чтобы я это сделал. Не хочу. Я явился за тем, что ты мне пообещал. Надеюсь, это было не шутком. Сжимай сильнее, да так, что я еле сдерживаюсь, чтобы не поморщиться от боли. Мы как и раз с Патриком работаем над этим. После боя я отдам вам то, что вы Я запинаюсь. Только сейчас я понимаю, что мне неприятно делать то, что надо сделать. Монтане Двайс, член ордена Закатной звезды. Он не хочет, чтобы магия появилась в этом мире, а значит, ему не нужны пазлы как таковые. Ему нужны носители пазлов. Он хочет их уничтожить, прервать род всех потомков Пяти Стареццов, чтобы никто в будущем не смог собрать все пазлы. Скажи ей ему, что Аканомацу опазл, то что он сделает? Верно, убьёт её. И никто не сможет его остановить. По сути, это именно то, чего я и хотел. Если Аканомацу проболтается, то я рискую стать врагом всех комунелей. Её смерть это то, что мне нужно. Магнар Монтанне 20 отпускает плечо, бросает на меня и Патрика многозначительные взгляды, разворачивается и уходит. Патрик выдыхает. Это было Не просто. Но ты справился. Молодец. Как я понимаю, ты планировал мне рассказать о ваших делах с дядей. Смотрит в спину уходящего Монтана Патрик. Конечно, улыбаюсь я. А ещё дай тебе вторую часть одной важной вещи. Так что, пожалуйста, не переживай. Это меньше, что нам нужно в наших деловых отношениях. Итак, план пока работает. И Сталыфелзели уже получили от меня пазлокана. По Атрика Вальтов тоже его получит. В идеале передать бы их ещё Фрагоровцам, как просила меня Элеонора, но это сложнее. Таким образом шансы вернуть магию в этот мир увеличиваются. Я щедро делись пазлами со всеми. При этом я почти друг Джуном и стал. Первый мне хорошо задолжали, а вторые развязали руки и обеспечит мощными зельями. С Вальтами у меня тяжелее. После выходки с поединком я хоть и заручился мощной поддержкой Беляков, Но он для Вальтово стал ненадёжным звеном, и когда соревнование закончится, меня захотят поставить на место. Один только Патрик мне сможет помочь, да и Монтана. Но он же для меня как ходячая бомба. Сегодня он считает меня братом, а завтра перережет глотку. Но пока этого не случилось, я воспользуюсь сегодня знанием и попробую избавиться от него первым. Я уже пошатул его позиции в клане. Теперь нужно надавить ещё кое-где. Так что даже если меня убьют, пазлы никуда не денутся. За меня сделают работу другие. Главное, чтобы эти идиоты не перебили друг друга раньше времени. В идеале сейчас довольны все, а Мантана 2 проигрывает. Орден закатной звезды теряет контроль над пазлами. В общем, я давно играю с учётом того, что могу проиграть, и за меня продолжат другие. Магия появится в этом мире. Странно. Иногда мне кажется, что на земле чего-то не хватает. Например, богов, которые навели бы порядок и не позволили бы идиотам разрушить целый мир. Не хватает. Это точно. Хедалмацо. Сей юстит на коленях, склонив голову. Вильтешавте уверяет, что не похищали вашу дочь мацосом. Я знаю, мне уже позвонил лично глава. Того вольто звали Юлиан Магренгр. Он был ранее посэн инцидента с беликами в Новаэре. Нам предоставили его личное дело и просят всё тщательно и совместно расследовать. Со всем уважением к Оцосама, но для Вильтюшов-то не свойственны такие предложения. Обычно они надменно игнорируют любые обвинения в их сторону, а сейчас проявляют большую заинтересованность в том, чтобы сгладить это дело. Хедан кладёт ладонь на кожаную рукоять своей катаны. Он всегда так делает, когда в чём-то сомневается. Не удалось его найти. Простите, Мацосама. Нет. Откуда у этого саплика таких умений? Как он мог скрыться от моих лучших воинов? Я уверен, что ему кто-то помогал. Вот только все уловки и хитрости из арсенала Вильтьешафта, либо Вальтов кто-то подставил, либо они сейчас тянут время. Хм. Давно Хидан так и не сомневался, но самое отвратительное то, что он не понимал уже, что происходит. И вот те разле ощущение, что достаточно где-то подцепить ногтком, и иллюзия спадёт. Вот он уже видит эту трещину в картине мира, но как только переводит свой взор на неё, она сразу же рассасывается, пропадает. Даже если Вильтешафт кто-то подставил, важно это или нет. Эти гайдени с самого начала смотрели на Джунсиначус высоко. Они сделали их причиной зарождающейся войны, якобы стали им угрозой. Но это уже всё политика. Для Ахидана сейчас важна честь его семьи. Это то, что прощать нельзя, если кто-то воспользовался его дочерью ради своих целей. Ни один уважающий себя джунси иначе не проглотит такого унижения. Свободен. Сэй кланяется до самого пола. Ахидан отворачивается от него, когда он чувствует, что остался почти один. Спрашивает: "Что думаешь, Кэр? Вельтишафт ни при чём?" в стени выходит тот, кого Джунси иначе считали врагом, наёмник, за которого дают большую награду. Он явился в дом Хидана с поличным. В его вещах нашли голову Филзели, одного из стройки лидеров клана, того, кто заслал в дом Хидана убийцу его хорошего друга идворецкого. Хидан долго его допрашивал, используя разные средства и методы. Удалось даже поковыряться в его голове, пользуясь грязными методами вальтов. Это обошлось недёшево, но результат того стоил. Ли, правда, больше не ли. В его голове засела другая личность. В любом другом случае Хиданмацу казнил бы стороношузиофренника, но после разговора с ним он передумал. Слишком умён, слишком хитёр. Таких людей нужно использовать, но не спускать с поводка, понимая, что у них свои цели. Этот Кэр напоминал Хидану Константина Кимбу, но только в взрослой версии. Объяснись, требует Хидан. Если бы Вильтешафты правда похитили вашу дочь, то спрятали бы её подальше. Держать её в обычной квартире в Москве было глупо. Подумайте, почему её не запрятали? Кому это может быть выгодно? Может, кто-то хотел, чтобы её нашли? А тот, кто её потаил, шестёрка, мальчишка-неудачник. Вы правда думаете, что могущественный клан выбрал бы исполнителем для такого дела Юлиана Магренгера? Нет, его выбрали ваши настоящие враги, потому что он слаб, потому что его легко подставить. Я не удивлюсь, если это вообще был не он. Филзели? Возможно. Я успел поработать с этим кланом. Вы хороши налёчем много инструментов обмана, но они фанатики, живущие в своём мире, поэтому ограничены в мышлении. Ты хочешь сказать, что Филзели стали действовать самостоятельно? Им всегда было плевать на политику. Пока я ничего не хочу сказать, но не забывайте, что Филозели явились на соревнование. Первый раз за всю историю. Возможно, что-то изменилось. То же верно, их появление многих озадачило. Хиданё стал рассказывать Гэру про пазлы, несмотря на то, что информация эта не самая секретная. Кажется, что она о них пока не знает, что весьма удивительно, либо Кэрхитрит, либо его целины. Пилз и Эли никогда не были самостоятельными. Сухой голосская радавит хеда на нервы. А сейчас ожили. За ними кто-то стоит. Возможно, они выполняют чей-то контракт. Не представляю, что их главу запросили за это. Наверное, душу девственниц. Хм. Смешок, ещё более нервирующий. Но мы ушли от темы. Я ещё раз спрашиваю вас. Кому выгода обострения конфликта между Вильтешафт и Джунсиначи? Хидан недолго думает. "И усталы", кэр хлопает в ладоши, и Хидан мысленно ругает тебя за то, что моргнул от неожиданности. "Довольно, то тебе не цёрк. Не забывай, что я ещё думаю, что с тобой делать". "О, я извиняюсь, мацуо сама", со смешком кланяется кэр. "Я в вашем полном распоряжении и надеюсь на милость. Кстати, я бы порекомендовал вам начать с директора школы Новейра. По моим сведениям, этот человек хоть и не самого большого ранга в усталах, но осведомлён очень и очень хорошо. Мне кажется, что он много знает о вашей ситуации. В яме, как всегда, людно, и меня уже не будоражит эта суета и толкотня. Выкрики, плакаты, похоже, я начинаю привыкать к дешёвой славе. Хотя ладно, выкриков стало намного меньше. Наверное, потому что я уже разобрался с четырьмя претендентами. Изделал это не самым гуманным способом, чтобы, так сказать, сэкономить время. Троих я заставил сдаться. Одного избил так, чтобы долага потерял сознание, пятый оказался проворней всех, пятикурсник, которого я гонял по яме добрых пару минут. Сейчас я держу его за шею силевым мускулатору сумы. Это первая моя практическая попытка в сумотелесела. Видимо, беляки считали, что я буду с ними сисюкаться, как в первый раз. Но нет. Простите, господа, но политика есть политика. Вы уже должны были понять, как это работает. Больше злить вертишавто, в особенности монтанные устройства, я не могу. С вами нужно разобраться быстро и эффективно. Ты хрипит, бландин дёргает ногами. Задушишь, хватит. Ты думаешь, я тебя не узнал? Я отколыбаюсь я. Ты же тот самый, верно? Крысины короли или как там? Я их не забыл, неодарённую блюдки, которым платили вальты за то, чтобы они выполняли их мелкие и грязные поручения. Именно они чуть не убили Лику, когда я только-только открыл клуб. Тогда эти двое хоть и были в масках и убежали, но я запомнил их повадки, походку, движения. У меня не было времени заняться ими. Но ну вот, смотри-ка, один из говнарей пробудился и решил, что может потягигаться с Константином Кембой. Ероня в том, что он ещё и в моём клубе. Многие, конечно, не понимают, почему я с этим особенно жесток, но ничего, они и поймут. Я что, перестаю? Я сдавливаю шею ещё сильнее, приподнимаю выше. Парень хватает меня за запястье, но ничего не может сделать. Ямо затихла. Они видят, что я победил. Плакаты с именем Киба больше не мельтешат перед глазами. Даже Яросы со своими перестают втихую вздёргивать топики, оголяя груди. Киба, оре, оре, Чернов. Он проиграл. Киба, ты что, он же свой. Пустя. Бляха, что за фигня-то? Не обращай внимания на выкрики. Как ты себя чувствовал, когда издевался над хрупкой девчонкой, а? Когда чуть не убил одной из моих руководителей, чувствовал себя мужиком? Так, Киба, спокойнее. Если устрашать слишком долго, можно поломать психику. Загнанная и сломленная крыса нам не нужна. Она сбежала, предала тебя зачем? На тот момент она ещё меня не предала, верно? Пожимаю плечами. Кстати, а где твой напарник? У меня к нему тоже есть разговор. Смотрю на толпу и, конечно же, в такой гурьбе не нахожу его. Что-то хрустит под моими пальцами, и я разжимаю хватку. Парень падает на полы, больше не шевелится. Упс, не рассчитал силы. Надо было потренироваться на манекене. Но правда, когда ты резко становишься в три раза сильнее, то понять свои возможности непросто. Тишина пару секунд. Убегает врач с осциллограммами, накладывает на двой скрюченных королей засветившиеся сумы руки, чтобы поощупыть его пульс и не уже ли убил. Живой. Осуждающе смотрит на меня врач. Зачем ты такая наивная? Этот ублюдок без зазрения совести убил Билику за пару тысяч баксов от вольтов. Но объяснять что-то и оправдываться я сейчас не собираюсь. Ничего. Пусть толпа немного поразочаровывается, подумает. Они сначала посчитают, что я злодей, но совсем скоро услышат о том, что этот хрен был из крысиных королей и каким он был мерзавцем. И тогда толпа сделает выводы о том, что они не умеют видеть картину в целом, что за любым поступком может быть какая-то логика. И когда в следующий раз я сделаю что-то действительно злое, они уже не будут торопиться меня осуждать. Нужно уметь пользоваться разными людскими чувствами. На этот раз я выхожу из боевой зоны не под аплодисменты, а под недовольные взгляды. Ну и, конечно же, именно в этот момент дверь закрытого ложа открывается, и выходит Даниэльзе знакомый мне старик. Это его рожа я вижу почти каждый день на портретах, развешанных в коридорах школы. Не соврал ведь, действительно явился. Внимание. рот громкоговоритель Верховный глава коалиции Сталым